Глава седьмая. Идем на эшелоне. Четыре тысячи вроде бы, как и немного, но для нас самое то. Хорошо, что пока нам можно любую высоту занимать, какую душа запросит. Это позже самолетов в небе станет много, летать начнут активно, и умные головы введут обязательно эшелонирование по высотам, разведут на восточное и западное направление, ну и еще много чего полезного придумают. А пока? Пока делаем так, как нам удобно. И насколько техника позволяет. Но все же не забываем постоянно осматриваться. Вдруг по закону подлости кто на пересекающихся курсах возьмет, да и нарисуется. Да и не только на пересекающихся. Самому что ли придумать эти правила полетов? На левую панель карту положил, периодически в нее заглядываю, с местом определяюсь. Ну, когда впереди появляются характерные площадные или линейные ориентиры. Городишки, например, или озера с реками. Заодно и тем самым и работу штурмана контролирую. Правильно ли он нам курс задал? Без контроля никуда. Так что работы хватает. Попутно в голове и другие мысли крутятся. Одно другому не мешает. Управление Игорю отдал, пусть тренируется. Самый-самый конец лета, световой день пока еще длинный, но ночи уже потихонечку начинают брать свое, откусывают от дня пока еще по малюсенькому и незаметному кусочку. Но это пока. Совсем скоро день и вовсе повернет на убыль и разохотится ночь, наберет аппетит и сожрет большую часть суток. И это в средней полосе. Что уж тогда говорить о северо-западе, о столице? или взять и заглянуть еще севернее. Здесь все еще горше. Но пока все еще не так грустно, хотя чувствуется, чувствуется приближение осени. А может, зря я тут нагнетаю? Может, просто у меня с утра настроение такое поганое, оттого все не так. И даже солнечный день не радует. Почему? Да потому что не нравится мне, когда вокруг начинает что-то непонятное происходить. Сколько я уже здесь? Чуть больше года. И успел заметить, как только теряю контроль над событиями, происходящими вокруг меня, обязательно что-нибудь да происходит. И, как правило, происходит именно что-то плохое. С вылетом мы неплохо так припозднились. С базового заводского аэродрома взлетели даже не поздним утром, а почти что в разгар дня. Пока до самолета добрались, ну и там какое-то время пришлось провозиться. И все по делу. Так что со всеми нашими задержками натикало по хронометру к моменту запуска двигателей чуть больше 11 часов пополудни. И лёд удовильно, если идти на крейсерском режиме и не рвать моторы, всего-то 5 часов. И это я считаю со взлётом и набором высоты, с заходом на посадку. По сравнению с моими прошлыми, действительно многочасовыми перегонами, тьфу. Только тут одно «но» есть. Аппарат-то у нас новый на столь дальние расстояния, ну ни разу не облетаны. Мало ли что заложенные в него расчеты говорят. Практикой-то пока ничего не подтверждено. И моторы опять же, другие стоят, новые, из только что запущенной в производство серии. Как это все себя в полете проявит, неизвестно. О плохом, само собой, никто не думает. Авиаторы же, романтики неба. А если мелькают изредка какое у кого подобные греховные мысли, не буду показывать на себя пальцем, потому как невместно, то они тут же на корню этим кое-кем и давятся. Ну и что, что эти моторы на заводском стенде сотню раз на разных режимах гоняли? Ну и что, что они уже сколько-то там часов в воздухе налетали? Это пока еще слезы. Опять же, все проходило без моего непосредственного участия. А со мной эта машина мучается всего лишь неделю. Маловато будет. Зато прекрасно понимаю Николая и его опасения лететь с нами на этой экспериментальной технике. Потому-то, наверное, и главного конструктора в этот самолет посадили, так сказать, на всякий пожарный случай. осикорский рад этому. Обмолвился как-то, что наконец-то сам лично примет участие в настоящих полевых испытаниях своей машины. Фанатик самолетостроения. Но, откровенно говоря, я рад его присутствию. Конструктор на борту... Великое дело. Случись что, так он и с ремонтом поможет. Спохватываюсь, гоню прочь нехорошую мысль и про себя сплевываю три раза через левое плечо. Впрочем, тут же смеюсь сам над собой. Это я просто свои собственные опасения, чтобы не сказать большего, оправдываю таким образом. Больше я на корню давлю, и вроде бы как успешно. Все-таки та весенняя катастрофа для меня просто так не прошла. На самом деле ничего страшного не произойдет, даже если все четыре мотора одновременно откажут. Сядем куда-нибудь. Подходящих полей и полян внизу полно. А уж если один или два откажут, то и говорить не о чем. Можно и дальше лететь. В подобном случае лишь одно напрягает – потерянное на ремонт время и возможность доставки запчастей. «Ладно, что-то у меня думки повернули не туда, куда нужно». Прочь грустные мысли. Моторы работают ровно, вибрация обычная, в пределах нормы, расход топлива и температура стандартные. Высота ровно 4000 по прибору, скорость. Согласно новому указателю, стрелочка скорости замерла на 140. И этого нам вполне достаточно. Можно было бы и добавить, но все равно вырастет она намного десятка на два максимум. Зато расход бензина подпрыгнет процентов на 35-40. Получится ведь практически взлетный режим. Так что пока и так отлично. После 14 часов дня солнышко нас обогнало, ушло на запад, начало глаза слепить. И шторки не задернуть, иначе как по сторонам поглядывать. А осматриваться, как я уже говорил, постоянно нужно. Садились на Вильнинское летное поле в районе 16 часов. Тут мне бывать уже доводилось, поэтому обнаружение самого аэродрома, а также заход и посадка, никаких трудностей не создали. Да и связь мы установили загодя. Предупредили дежурного о времени прилета. А дальше начались шпионские игры. На стоянку заруливать не стали, распоряжение Батюшина. Развернулись, притормозили и подождали немного, чтобы поднятую нами же на пробеге пылюгу Ветром в сторону снесло. Подождали и порулили на исполнительный старт. Там крутнулись на 180, встали носом на взлетный курс и выключили двигатели. Ждем бензин. Из самолета наружу никого кроме нас с Игорем и инженера не выпустили. Остальной экипаж за время стоянки перекусил на рабочих местах, ну и малую нужду в туалете справил. А тут как раз и инженер заправку закончил. Мотор вместе с Сикорским осмотрел. Ну и я после них вокруг самолета обошел, глазами посмотрел, руками все, что положено, потрогал, пошатал, покачал, ну и пневматики колес попинал. Это уже традиция. Запустились, на что запрашивать разрешение у дежурного не стали, просто проинформировали его о запуске и взлете и начали разгоняться по полосе. Сразу же после отрыва плавным левым разворотом заняли в наборе высоты курс на Варшаву и полетели догонять заходящее солнце. Как я и предполагал, да что там предполагал, знал. Не догнали. Пока была такая возможность, все поглядывал вниз, надеялся увидеть царский поезд. Понимаю, что сверху все составы одинаковые, но почему-то уверен был, что именно этот поезд я сразу опознаю. Видимость хорошая, облака почти не мешают, а если и мешают, то незначительно но, к сожалению, так ничего и не разглядел, хотя железную дорогу прекрасно видел. А дальше не удержались за убегающим солнцем, быстро отстали, и вторую половину полета пришлось выполнять практически в полной темноте. Вдобавок, к ночи набежали с северо-запада плотные облака, закрыли почти все небо над нами. Изредка, правда, луна из-за этих облаков выныривала, освещала нам местность внизу, Тогда легче становилось и не так скучно. Земная поверхность в лунном свете и облака, ею уже подсвеченные, — это сказка. Но ну и с местом определялись по мере возможности в эти светлые промежутки. А дальше — полет по рассчитанному курсу и по счислению пути. Учет ветра? А на глазок. Но это не страшно. Опыт ночных полетов огромный. Опять же и приборы работают, и подсветка имеется. «Надеюсь, и на аэродроме нас ждут, обозначат огнями посадочную полосу. Иначе придется возвращаться». Хорошо, хоть на этот раз связь работала на все сто, поэтому удалось связаться заблаговременно, подтвердить прибытие, получить погодные условия и предварительное разрешение на посадку. После такого даже на душе легче стало. Дальше проще. В ночи огни Варшавы издалека видны, Определились с местом, еще раз связались с аэродромом, со снижением до 300 метров вышли на точку и пошли на малую коробочку. Малую – это я для порядка так ее называю. На самом деле просто выполнили разворот на посадочный курс, вошли в глиссаду. Полоса фонарями обозначена, так что сложностей никаких не должно быть. Ветер у земли слабый, почти встречный, не мешает. Наши посадки внизу ждут. Уже подсветили прожекторами и место приземления, и саму посадочную полосу. И снова мы никуда не отруливали, так после остановки на полосе и остались. Почти на самой ее середине. Выключили хорошо потрудившиеся моторы, дождались остановки вращения винтов и дружно полезли наружу, на свежий воздух. На этот раз никаких запретов на покидание кабины от генерала не последовало. Я специально перед открытием входной двери на него оглянулся и только после его молчаливого согласия, или, что будет точнее, отсутствия хоть какой-то отрицательной реакции, дал добро на это самое открытие. За генералом сразу же автомобиль приехал, форт легковой, ну а мы воспользовались тем, что начальство уехало и перекусили быстренько. Есть-то хочется, весь день на ногах, точнее, в креслах просидели». И вроде бы, как и не двигались особо, но нервов спалили много. Отсюда и жор напал. А после перекуса, как положено, можно отдохнуть, отключиться хоть на минуту от забот и тревог, просто так поваляться на чехлах. Только все вышесказанное к Сикорскому не относится. Неугомонный конструктор в очередной раз полез к матчасти. Ну и инженера, понятное дело, за собой потянул. С фонарем так и осмотрели самолет с носа до хвоста, включая все четыре мотора. Только они с осмотром закончили, уселись со мной рядышком, так и Батюшин вернулся. Нам ни слова не сказал, собрал вокруг себя только своих. Меня, как только я на ноги поднялся и к нему направился, движением руки остановил. «Ладно, в принципе правильно. Мое дело извозчичье, сказали вести везу». Ночевали в самолете? Сидя. То еще удовольствие, скажу я вам. Особенно, когда в грузовой кабине полно чужого народа. Кто-то храпит, кто-то сопит, чешется, в конце-то концов. А время ночное, тихое. Любые звуки в этой тишине отлично разносятся. Спать мешают. Усталость, конечно, сказывается. Проваливаешься в сон и буквально сразу же выныриваешь, вертишься седалищем на парашюте, стараешься усесться, устроиться поудобнее. Да куда там? Тут даже ноги полностью не выпрямить. И за окнами ничего не разглядеть, кроме далеких огней засыпающего города. Да еще и за бортом кабины постоянно шаги слышатся. Это охранение наше вокруг самолета топчется, травой шуршит. Мало нам этих стрекочущих в поле кузнечиков. Так еще прямо под кабиной эти двуногие слоны топают. Тоже мне, бойцы невидимого фронта. Может, они и невидимые?» но уж точно слышимые. Не сон, а сплошное мучение. Да и то недолго продлилось. Вот как только окраина погрузилась во мрак, погасила последние редкие огоньки в окнах, народ в грузовой кабине и закопошился. Ну и нас подняли. Пришлось присоединяться к пассажирам и выслушивать дальнейшие указания генерала. А они оказались безрадостными. И не потому, что ничего радостного в ночной побудке быть не может по определению, а потому, что ожидаемо, оказывается, ночного нападения на самолет. Нет слов. И потому немедленно займемся его перекатыванием на другое место. И занялись. В темноте. Луна-то облаками плотно закрыта. Дружными усилиями перекатили самолет метров на пятьсот вперед по полосе, потом свернули в чистое поле, Остановились среди некошенной травы, а по ней самолет даже толпой практически невозможно катить. Отдышались и накрыли аппарат маскировочной сетью. Откуда она у нас в грузовой кабине взялась, ума не приложу. Все остальное нас не касалось. Мы так и остались экипажем в самолете, а вот все пассажиры наши, ну почти все, кое-какую охрану нам оставили, скрылись в ночи. И пулеметы с собой унесли. Насчет того, что мы остались в самолете, это я погорячился. Разве кто-то полезет внутрь, если нападение в скорости ожидается? Никто. Вот народ и предпочел схорониться поблизости от родной техники. Расположился в траве на самом краю растянутой маскировочной сетки и приготовился бодрствовать, потому как сна ни в одном глазу. А трава высокая, да плюс темно. Ничего вокруг не видно. Страшновато. И что-то тревожно стало. Подумал и отдал приказ из кабины пару наших пулеметов вытащить и установить рядышком. Почему бы и не подстраховаться? Сектор определил, приказ отдал строгий. Огонь открывать только после моей команды. Так большую часть ночи и протревожились, не смыкая глаз и крепко сжимая в руках личное оружие. Что самое интересное, так у меня, в отличие от всех прошлых подобных случаев, Даже ни малейшего желания не возникло лично поучаствовать в этом деле. Нет, я, конечно, сделал слабую попытку якобы присоединиться к уходящей в ночь группе, но с огромным удовольствием остановился, повинуясь вполне понятному останавливающему жесту Батюшина и прислушался к тихо произнесенным лишь для меня одного словам. «Сергей Викторович, ну вы так куда рветесь? Мало вам Карпат было? Неужели больше заняться нечем?» Или так и не навоевались до сих пор?» Ничего ему не ответил. Отступил назад и все. Этого генералу оказалось достаточно, потому как кивнул мне с одобрением и скрылся в ночи. Ушел догонять своих орлов. Впрочем, ему и догонять никого не пришлось. Они же сразу притормозили, подождали свое начальство. Посмотрел им вслед и вернулся к экипажу. «Действительно, у каждого из нас своя работа мне и здесь забот хватает да и довольно с меня подобных авантюр там как правильно отметил николай степанович и без меня разберутся единственное так это с игорем парой фраз тихонько перемолвились товарищ мой посмотрел сначала вслед уходящему в темноту генералу потом на меня эдак очень внимательно глянул и задумчиво так промолвил один раз подобное приключение может быть очень интересным но уже во второй раз «Становится почти привычным. В последующие же разы ничего, кроме раздражения, у нормального человека вызывать не может. Нет. Быть военным — это явно призвание». «То, что призвание, согласен. А со всем остальным нет. Ты нагнетаешь. Сам-то зачем тогда на Босфор полетел?» «Там другое», — отвернулся Игорь и замолчал. Но тут же передумал и все-таки соизволил объяснить. Сам же знаешь, что пилотов не хватает. У нас на заводе испытателей не осталось, даже Шедловский не утерпел, погоны надел. Кто, если не мы? Тут ты прав. На этом разговор и заглох сам собой, потому что все и так понятно. Да и согласен я по большому счету с Игорем. Если не для державы, то все эти приключения в охотку пока молодой, пока кровь в жилах бурлит. Остановишься становишься взрослее, и поневоле начинаешь задумываться. А зачем все это? Для чего? Или для кого? Точно не для себя. Только не в моем случае. У меня другого пути не было, кроме как летать. Это только сейчас кое-какие иные варианты наметились. А нападение, как это всегда бывает, произошло под утро. Но нас оно не коснулось никоим образом. Так что... Зря мы сидели с оружием в руках и напряженно вглядывались в грохнувшую звонкими выстрелами ночь. Правду сказать, выстрелов-то этих было немного. Раз-два и обчелся. Так понимаю, если начали стрелять, то что-то пошло не так. А потом в стрельбе наступила кратковременная пауза. Сменилась тишиной, вспыхнули аэродромные посадочные прожекторы, начали по земле лучами словно руками шарить. Нащупали кого-то, уцепились, сошлись в одной точке. Даже от нас было видно, как взметнулись над травой в бледно-желтом свете ломаные черные силуэты. Сразу же пару раз выстрелы негромко хлопнули, чей-то тоскливый вскрик раздался и тут же резко оборвался. Сидим-ждем. А время идет. В аэродромных казармах тревогу сыграли. Караул наконец-то опомнился, активность проявил. Машина с солдатами прямо по полосе в ту сторону промчалась, пылюгу густую подняла. Хорошо еще, что прибежал один из пассажиров, обрадовал доброй вестью, все закончилось, можно спать. Ага, так все сразу взяли и заснули. Сначала народ долго гадал, что там было и чем закончилось. Пришлось пару раз тихо рявкнуть, с первого раза не подействовало, слишком уж экипаж перевозбужден был. А вот после второго окрика потихонечку успокоились. Не скажу, что все заснули, но что замолчали, так это точно. Только Маяковского это не касалось. Как только отбой тревоги сыграли, так Владимир сразу и заснул. И ничего ему не помешало. Даже не проснулся, когда пассажиры вернулись. Старый воин, мудрый воин. Причем вернулись пассажиры без Батюшина и в несколько сокращенном составе. Мне на словах приказ генерала передали — ждать. Спрашивать о возможных потерях не стал. Вряд ли мне кто-нибудь что-то ответил бы. Да и смысла спрашивать не было. За меня это сделала наша охрана. А я невольно услышал. Обошлись без потерь. Но охрану вокруг самолета никто не снял, значит и мне пока рано расслабляться. Тем более в этой стороне до сих пор какая-то возня продолжается. Да и моторы грузовиков с прожекторами тарахтят. Ночь распугивают. Короче, не до сна. Так, до подъема и пролежал с открытыми глазами. Ох, не нравится мне в роли живца выступать. А ведь это еще цветочки. Здесь все-таки наша земля. А вот дальше пойдет чужая. Судя по всему, в покое нас не оставят. Что ж, мы готовы. И я покосился на пулеметы а там и небо на востоке посерело так что утро все мы встречали с радостью и по будку сыграли рано рано вот как только горизонт начал светлеть так и дали команду подъем пока приходили в себя перекусывали чем бог послал на улице то и рассвело окончательно тут и машина с бензином приехала пришлось организовывать заправку перекачивать топливо из бочек в баке одной им часть проверили и осмотрели, пополнили до уровня расходной жидкости. Это я о масле и воде говорю. Сразу после заправки Батюшин подъехал с местным начальством. К самолету близко никого из них не подпустил, остановил автомобиль метров за пятьдесят, распрощался с сопровождающими и дальше пошел своим ходом. Доклад принял сначала от своих орлов, потом от меня. Поглядел внимательно, а у самого-то глаза красные от недосыпа, но мундир словно только что из-под утюга вышел, не единой мятой складки. «Так говорите, что к вылету готовы? Тогда не будем задерживаться. Загружаемся и взлетаем». «Маршрут остался без изменений?» «Пока да». «Не в настроении, генерал, разговор продолжать. Поэтому и я с вопросами не стал ему докучать» хотя оговорка насчет изменений в маршруте отметил. Ладно, готовимся к запуску. Солнышко, правда, еще не взошло, но когда нас подобные мелочи останавливали, сняли и убрали маскировочную сеть, построил и проинструктировал экипаж. Летим на запад, к врагу. И надеяться на то, что у нас вот-вот начнется перемирие, не нужно. Смотрим в оба. Опять же тут и Австрия рядышком, а с ней у нас пока война. Прошли с Игорем еще разок вокруг самолета, снова разбудили, всполошили в траве только что успокоившихся кузнечиков, осмотрели аппарат, удостоверились, что все в порядке, и разбежались по рабочим местам. Игорю-то хорошо, он, в отличие от меня, прекрасно выспался. Запуск. Разбудили ревом моторов окрестности, да и не только окрестности. Полагаю, что в утренней тишине и горожанам пришлось прервать свои сладкие сны. А с другой стороны, после ночного переполоха со стрельбой, вряд ли кто на городской окраине спал. Ну а дальше все просто. Запустились, выкатились из травы на укатанную грунтовую полосу, развернулись и взлетели. На взлете успел быстренько осмотреться. А военных-то сколько нагнали. Весь аэродром служивыми окружен. Весьма удивился, когда броневики и артиллерию заметил. Ночью ничего не слышал, никакого рева моторов не было. Выходит, все это заранее к летному полю подтянули. А как тогда нападающие через вот это все на полосу просочились? Удивился и тут же отбросил в сторону все посторонние мысли. Все это уже в прошлом. А думают над ошибками и выводы делают пусть другие. Те, кому по службе положено. А у нас другая забота. Разворот на курс, набор высоты — И все время неустанно крутим, крутим головой, внимательно смотрим по сторонам. Через полчаса полета будем на длине соприкосновения войск. Ну, на длине фронта, если нормальным языком выражаться. Так что лететь что туда, что оттуда, тут всего ничего. Значит, можно и нарваться в любой момент. Особенно нам, с нашим-то особым заданием, ролью живца и в свете последних событий. Набрали высоту, летим и оглядываемся, осматриваемся, то есть. Все на своих рабочих местах, все делом заняты. Слышу, в кабину к нам кто-то карабкается. Сразу на душе как-то тревожно стало, потому как, кроме Батюшина, сюда никто не полезет. А я за эти дни уже прочно связал появление генерала с обязательными последующими неприятностями. Вот сейчас новых вводных подкинет или еще какой гадостной вестью обрадует. Сижу, периодически кашусь взглядом в его сторону. А Николай Степанович первым делом к штурману наклонился. Карту рассматривают, карандашиком что-то на ней отмечают. С Игорем переглянулись, в ответ на его вопросительный взгляд только плечами пожал. Я точно в таком же незнании пребываю. Пока пребываю. Наверняка после штурмана Николай Степанович и до нас доберется. Побыстрее бы потому что уже начинаю нервничать. Отвлекает нас от работы генерал своими секретами, а мы к линии фронта подходим. Нам вообще как бы отвлекаться не положено, а уж над чужой территорией, в особенности на территории противника, клювом никак нельзя щелкать. Господа, меняем курс. Батюшин аккуратно пристраивает на центральный пульт открытую на нужном листе гармошку карты штурмана и карандашиком точку показывает. Вот наша цель. Здесь будем рассчитывать посадку. На неподготовленную площадку? В Германии? Но постойте, это же невозможно, опережает меня с вопросами Сикорский. Вы отдаете себе отчет, насколько это может быть опасным. А я молчу, внимательно вглядываюсь в карту и анализирую новую задачу. Вряд ли садиться мы будем черт знает куда. Наверняка место это не просто так выбрано, не с бухты-барахты. Если так, то нас там наверняка и встречать будут. Поэтому вопросы с посадкой можно отбросить. Главное здесь то, что это место находится в промышленном центре Германии, и лететь до него почти столько же, сколько и до Цюриха. То есть почти на пределе практической дальности. Останется, конечно, топливо еще минут на 40 полета, но это крохи. Рейс в один конец. М да. Одно утешает, вряд ли генерал самолично согласился бы принимать участие в этой авантюре, если бы она действительно была авантюрой. И по всему выходит, что беспокоиться особо незачем. Теперь становится понятным, почему на нашем самолете отсутствуют какие-либо опознавательные знаки. Безликие мы. Но это так себе отмазка. Силуэт нашего самолета настолько опознаваем, что даже таким образом спрятаться не получится. А кем опознаваем-то? Вряд ли каждая собака внизу способна его опознать. И еще одно. Самолет-то этот может принадлежать кому угодно, так? Так. В общем, остается самый главный вопрос. Куда мы потом полетим? Какие еще сюрпризы приготовило нам наше хитровымудренное командование? Поднимаю от карты глаза, ловлю на себе внимательный взгляд генерала, Пожимаю равнодушно плечами. Туда, так туда. давится невысказанным возмущением Игорь, смотрит на меня и остывает. Еще раз вглядывается в карту и тут же переносит взгляд за окошко на горизонт. Это он молодец, не забывает об осмотрительности. И я не забываю. Хмурюсь предостерегающе на излишне любопытного радиста, активно греющего уши в нашем разговоре. Вот, спохватился, опомнился, отвернулся, делом занялся. Это правильно, любопытство кошку сгубило. И Батюшин, мой нахмуренный взгляд, заметил, оглянулся, выпрямился. Вот в этот момент я прямо почувствовал, как атмосфера в кабине сгустилась, грозой явно так потянуло. И радист, зараза я такая, тоже все понял. На кресле своем сжался, в радио носом длинным уткнулся. Балбес. Брал бы пример с инженера. Вот кто никаких эмоций не выказывает, хотя все действие прямо перед ним происходит. Даже глаз на карту не опустил. Наоборот, вид сделал, что о чем-то здорово на потолке заинтересовался. Да так убедительно сыграл, что даже я туда же посмотрел. А вдруг там паук паутину свил? Передумал Николай Степанович разборками в полете заниматься. Остыл только зная, что после посадки ждет нашего радиста отличная опорка. Однако за дело. Точное место приземления показать сможете? Вот, посмотрите. И Батюшин поверх нашей склейки выкладывает свою карту генштабовскую, где обозначена наша посадочная площадка. И, предваряя мои дальнейшие вопросы, поясняет. Площадка уже подготовлена и обозначена. Мои люди ее проверили последняя фраза явно предназначается сикорскому потому как говорит ее николай степанович повернувшись лицом к игорю успокаивает якобы да что его успокаивать то я же вижу что мой товарищ уже успокоился понял безопасность пролета от вас полностью зависит понимает с полуслова батюшин войну батенька еще никто не отменял и перемирие пока никто не подписывал Да оно нас и не касается, с нашей-то задачей. Ого, а какая такая у нас задача, кроме той, в которой из нас наживку сделали? Но мой законный последующий вопрос остался без ответа. Пока остался, как сказал Николай Степанович. Вот сядем, тогда сам все и узнаю. Задолбала подобная секретность. Ну куда мы с подводной лодки-то денемся? И в завершении разговора Батюшин еще раз на радиста оглянулся. «А может, все правильно? И подобная секретность как раз и нужна?» Сам же порой возмущался местным разгильдяйством. «Штурман как раз расчеты закончил, новый курс выдал. Мы довернули чуть вправо. Но меня еще один вопросец интересует, так что с завершением разговора разведчик явно поторопился». А почему в полосе пролета аэродрома противника не отмечены? Ответа я так и не дождался. В очередной раз. Промолчал генерал, карту свою только забрал, да в сумку командирскую убрал. Что-то кругом одни вопросы, ответов, как всегда, нет. А тут и линия фронта показалась. И как назло сегодня погода прекрасная, на небе не облачко, видимость миллион на миллион. Эх, где же вчерашние кучевые облака? А рано пока для них. Утро же утреннее, во всей его великолепной летней красе. Вот начнет земля прогреваться, тогда и облачка появятся. А пока надеяться можно только на... Да, на это самое раннее утро. А вдруг не ждут нас настолько рано и крепко спят? Или вообще не ждут? Не захотели мечты становиться былью. Ждали нас. Или не только нас. Короче, не успели мы пересечь линию соприкосновения войск согласно карте. Внизу-то вообще ничего не разобрать. Все сплошно чернозем, перепахано разрывами. Как по нам зенитная артиллерия отработала. Хорошо хоть с меткостью у немецких зенитчиков не все так гладко. Первые шапки шрапнельных разрывов вспухли значительно ниже нашей высоты полета. А потом уже и я не стал дожидаться повторного залпа. А ну, как пристреляются. Пуля, она же, дура, тем более шрапнельная. Ушел в крутом крене в сторону со снижением. Команду на малый газ успел дать, и педаль левую выжать. Желудок к горлу метнулся, кресло подо мной куда-то пропало. Влево тридцать, прямая. Ловлю взглядом стрелку секундомера. Еле-еле ползут тягучие секунды, цепляются за риски, отсчитывают второй десяток. пара, И сразу вправо точно такой же маневр. Вывод в горизонт. Скрипят мышцы на руках, спина аж трещит от нагрузок. часть выдержит. Недаром же я над Ладогой тренировался. Еще прямая. И сразу же даю команду инженеру установить обороты всем четырем на взлетный режим. В грузовой кабине какой-то подозрительный грохот и еле слышный заревом моторов мат. Слушиваться некогда, да и незачем. И так все понятно. Плавно, насколько это возможно, перевожу самолет в набор высоты и заламываю штурвал влево. Выдерживаю машину в этом крене несколько долгих мгновений и перекладываю рули из левой в правую сторону. Слежу за скоростью. Пора плавно выводить. И горизонтальная площадка на курсе. С удовлетворением смотрю, как не успевают артиллеристы за нашими маневрами. Разрывы за спиной с запозданием отмечают наш пройденный путь. А мы потихоньку выходим из зоны действия батарей. Эх, скоростенка у нас маловато. Так бы даже и не заморачивался с подобными выкрутасами туда-сюда. Первого крена со снижением вполне бы хватило. И ушли бы. Выскочили. Но не только нам тяжко, у противника точно такие же проблемы с техникой. Не та еще артиллерия, не та, не настолько она поворотливая и скорострельная. Представляю, в каком темпе они там рукоятки на водке крутят и нас вдогонку матерят. Фу, можно выдохнуть, чуть расслабить руки на штурвале и выслушать доклад членов экипажа о самочувствии. А пассажиры? Ну что пассажиры-то? Работа у ребят такая. Пусть держится лучше и крепче. Чисто уйти не вышло. Налетели аспиды с южной стороны. Похоже, рядышком где-то базировались, потому как высоту набрать не успели. Атаковали нас сходу с нижней левой полусферы. Или четверть сферы, не знаю, как правильно это сказать будет. Да и какая к черту разница, если по мне тут из пулеметов лупят. Хорошо еще дистанция между нами пока большая, И стрельба достаточно неприцельная. Скорее запугать надеются. Обломятся. Но напрягает ужасно. Карпатским холодком между лопаток поморозило. Повернул голову к инженеру. «Скорость 160». «Есть 160», — невозмутимо продублировал команду Бортач. Кивнул ему и тут же рявкнул во весь голос. «Стрелкам открывать огонь по готовности!» Да так громко рявкнул, что стоящий за спиной Батюшин отшатнулся в первый момент, но тут же опомнился и вновь крепко в спинку кресла вцепился. Этот момент я по отражению в приборных стеклышках четко засек. Да и саму спинку немного мотнуло. «Вот сейчас и посмотрим, насколько безопасность от нас зависит». Повернул голову и покосился на генерала. «И почему аэродромы не обозначены?» ничего в ответ не услышал да и не до ответов мне уже было потому что прилип к правому боковому стеклу игорь и левой ладонью мне показывают где находятся и что делают самолеты противника так понимаю что никого он пока не наблюдает потому что рука замерла неподвижно а мне в свою форточку и не выглянуть банально нет времени и вообще возможности я штурвал кручу змейка иду хорошо хоть батюшин сообразил Самолично слева сбоку к стеклу протиснулся, высматривает неприятеля. И тоже пока молчит. Зато у меня такая прекрасная боковая поддержка образовалась. Есть на кого боком опереться. Или плечом. А вот и наши бортовые пулеметы на пару с кормовым голос подали. Огрызнулись короткими очередями. Огрызнулись и зачистили, заторахтели. Носовой верхний пока молчат. Уже можно кое-какие выводы делать. Скорость? Скорость заданная. Еще чуть-чуть можно добавить. И я толкаю вперед замершую на рудах руку инженера. Черт с ним с этим расходом. Не до него сейчас. Как и до ресурса двигателей. Если нас сейчас зацепят, нам уже никакой ресурс не понадобится. Николай Степанович, видите что-нибудь? Мне сейчас не до формализма, поэтому спрашиваю так, как удобно. А когда припрет, вообще буду просто генералом называть. А потом, после боя, пусть выговаривает, если дурак. А Батюшин далеко не дурак, поэтому все он понимает и сумеет сообразить. В бою и не то можно сказать, а уж что в обратку иной раз можно услышать, так это вообще ого-го. Ничего не вижу, даже не оглядывается мой импровизированный наблюдатель. Хотел было сказать, чтобы назад и вниз смотрел, да спохватился, задавил на корню фразу. Наверняка сейчас отовсюду самолета на перехват поднимут. Мы же приманка жирная, черт бы их всех там в столицах побрал. Так что пусть смотрит во все стороны, целее будем. А мы так и идем змейкой, да вдобавок потихонечку высоту набираем, очень потихонечку, чтобы скорость не потерять. Потеря скорости сейчас для нас смерти подобна, и это не метафора. Вот спинным мозгом чую, что просто так нас не отпустят, и все только начинается. На самом-то деле. Дальше будет только хуже. Да еще и солнце не за нас. В спину светит. 4500. Скорость так и держится на 160. На прошлой неделе мы экспериментировали. Разгоняли над Ладогой машину до 170. Больше просто страшно было. Ну и что, что у нас лобовик крыльев фанерой зашит? А дальше-то все равно перкаль обычный. Но все. — Выше не полезу. Да и вряд ли кто-то из наших противников на подобное решится. Почему-то уверен, что за четыре тысячи здесь пока не забираются. Это чуть позже осмелеют, а пока опасаются подобных высот. — Стоп! Или у меня со слухом что-то не то, или... И оттолкнул плечом Батюшина. — Это ваши там стреляют? Николай Степанович попятился задом, Развернулся за креслом и прислушался. Опять же наблюдаю за ним через отражение в приборах. «Мои?» «Самолет нам не продырявят? Крылья не побьют?» «Люди опытные, не должны», — обиделся за своих стрелков генерал. «Ладно, мы тут все в одной лодке, то бишь в одном самолете. Должны соображать. Хотя в азарте боя и с опытными всякое случается. Это я по себе знаю». — Сергей Викторович! — кивает на лобовое стекло Батюшин, и этот кивок накладывается на чертыхание Игоря. — Командир, ты только глянь! И я разворачиваюсь.